Глава двадцать восемь. Сука, сука, Омерзительная, наглая сука! Думала, сможет обворовать его, а он и не заметит. Виктор Гросс перетряхивал круглую жестяную коробку из-под печенья, свыцвевшей каруселькой на крышке. Старый подарок для Софии на какой-то там день рождения. Перетряхивание ничего не дало. Он сразу понял, что произошло. Но машинально все еще перебирал блистеры с таблетками от головной боли и по носа вытряхнутые из коробки. Раньше между бумажными упаковками валялись желто-бежевые пятикроновые, красные десятикроновые, зеленые двадцатипятикроновые, бледно-бирюзовые пятидесятикроновые купюры и даже несколько голубоватых сотенных, свернутых в трубочку. Раньше, теперь эта сука его обчистила в его собственном доме. Что она задумала? Хотя он знал, что... Виктор поднялся с кресла, поняв, что дальше искать то, чего у него уже не было, бесполезно. Достал из холодильника бутылку пива, опустошил ее и направился возвращать свои кровные деньги. Проходя мимо гостиной, Виктор увидел своего бестолкового сынишку, сидящего, скрестив ноги на полу, возле горящего камина и что-то читавшего. Камина, на который Виктор потратил кучу времени и еще больше сил. Одна только подготовка отняла у него чуть ли не половину решимости. Все эти расчеты, выбор идеального, но простого варианта, учитывающего площадь отопления, подбор габаритов камеры сгорания, размера дымоходной трубы, ее формы, приточной вентиляции, определение лучшего расположения, Даже демонтажа пола, приготовление растворов, кладка кирпичей и все остальное вымотали его меньше. Прошло несколько месяцев, прежде чем перед ними предстал камин, который Виктор собственноручно и с большим трудом, но все-таки сделал, сделал ради Софии, для нее и ни для кого больше, чтобы осветить, облагородить их убогое жилище. Это дом, пусть и принадлежавший только им, но небольшой, старый, некрасивый, не имеющий никакого потенциала. Линда и София содержали дом в чистоте, и благодаря этому хотя бы внутри он не казался убогим. Но его скромность кричала из каждого угла. Иногда слишком громко и оглушительно, когда не стало Софии. Оглушительно, превращаясь затем в звенящую тишину, пустоту, в которой не было места ни вещам Софии, ни шуму, издаваемому Линдой или его недотепным сыном. Камин, по задумке Софии и Виктора, должен был привнести умиротворение в обстановку. Сейчас он лишь разжигал в сердце тихую, бессильную, но неимоверно спелую, сочную, созревшую ярость. Виктор облокотился на дверной косяк и, прищурившись, внимательно посмотрел на мальчика. Тот, увлеченный чтением, даже не подозревал, что попал под прицел отца. Он старался не попадаться ему на глаза с того дня, когда Виктор вдруг вознамерился выбросить все вещи Софии, либо напоминавшие о ней, заявив, что это невыносимо. И сколько бы они с матерью не упрашивали его оставить хоть что-то, сколько бы не старались спрятать хотя бы частицу прошлой жизни от его уничтожающих все вокруг рук, им это не удавалось. Он ревел в голос, когда отец бесстрастно избавлялся от прошлого Софии, ревел, когда терял с ней связь и ничего не мог с этим поделать. Ревел, когда отец пытался привычным ему способом внушить, что пора бы заткнуться. Но он просто не мог. Он терял Софию. Снова. Во второй раз это было еще невыносимее. Отец уничтожил даже все фотографии. У них не осталось ничего. Так он мстил за свою боль. Но мстил не тем. Мстить было некому. Они лишь оказались рядом, и он сконцентрировался на них. Виктор знал, что и брат, и мать Софии держали бы еще вещи нетронутыми вечно, если бы могли. Безвольные слабаки, как он им сказал, а потом избил, доказывая это. С тех пор он прятался по дому, меняя дислокацию, заслышав отцовские шаги. А потом он нашел, нашел то, что отец не смог уничтожить, то, что согрело его сердце и могло бы согревать его еще долгое время. Он нашел подарок. София купила его заранее, завернула в красивую бумагу, обвязала праздничной ленточкой, любовно подписала и спрятала. Он прижал подарок груди, чувствуя, что сердце вот-вот из нее выскочит, и вдохнул еще сохранившийся запах духов Софии. Потом осторожно развязал ленту, развернул бумагу и тихонько засмеялся от счастья. Он всегда любил книги, обожал их. Отец был против. Считал, что это пустая трата денег и времени, что эти картинки с текстами для умственно отсталых, что он, с упоением читая их, позорит всю семью и особенно его, Виктора. Если на глаза ему попадалась красочная детская книга, которые все равно периодически появлялись в доме, благодаря Линде и Софии, он свирепел и с руганью относил ее двумя пальцами, словно это была какая-то зараза, на помойку поэтому библиотечных книг в доме не водилось. Все равно вернуть бы их не удалось, сколько ни объясняя Виктору, что к чему. Отец был против, но София все равно тайком покупала ему цветастые книжки. Она любила его и знала, что он всегда им рад. Да и сама она была не прочь пролистать очередную историю, пусть и детскую. Но, конечно, когда отец не мог этого видеть, иначе любимая образцовая дочурка разбила бы ему сердце. И в этот раз она подарила ему восхитительную, потрясающей красоты книгу, которая наверняка стоила больших денег. И в любом случае она их стоила. Оформление было настолько шикарным, что он, забывшись, одну обложку рассматривал около получаса. У него был подарок. У него было то, что приносило ему радость. И у него снова была София. Даже после того, как отец заново ее уничтожил, он перечитывал и перечитывал ее написанное от руки поздравление, когда услышал громкий викторовский храп. Проскользнув по лестнице, он увидел, что отец крепко спит. Значит, можно было усеться перед камином, как они всегда делали Софии, и прочитать страничку, или две. Но так, чтобы растянуть удовольствие и присутствие Софии а если отец перестанет храпеть, он сразу улизнет наверх. И уж тем более, если услышит его приближающиеся тяжелые шаги. Дверь он решил оставить открытой, чтобы лучше слышать и оценивать состояние врага. Но едва он открыл первую страницу, история нахлынула на него. Топя боль яркими красками и унося с собой дальше и дальше, в мир, где нет никаких викторов, а если и есть, то всегда найдется кто-то гораздо сильнее и добрее, и всех спасет. Он так увлекся, что не заметил, как за второй страницей пошла третья, потом четвертая, десятая, и не заметил, не знал, что Виктор проснулся, обнаружил пропажу денег, разъярился, хлебнул пиво и на удивление тихо подошел к гостиной, и что сейчас он стоял прямо у него за спиной. «Это еще что?» Оглушительно раздалось у него прямо над духом, и он понял — это конец. Инстинктивно он захлопнул книгу и попытался Юркой, рыбкой, ускользнуть мимо грубых отцовских ручищ, как делал уже не раз, но не вышло. Виктор, увидев, что именно так восторженно, приоткрыв рот, читал его сын, сначала остолбенел, потом озверел. «Дай сюда это гнилье!» — завопил гроз старший, хватая эти омерзительные чумные страницы с пестрыми картинками для дегенератов. Он хотел разорвать их в мелкие клочки и затолкать этому тупому ублюдку прямо в рот. Виктор хотел уничтожить последнюю ниточку, связывавшую его с Софией, уничтожить ее в третий раз. А он не мог этого позволить. «Не надо!» В отчаянии крикнул ребенок, вцепившись в книгу. И тут же получил крепкую затрещину. Виктор не терпел, когда ему перечили. Сын всхлипнул, но книгу из рук не выпустил. Это была его последняя связь с Софией. Он не мог ее отпустить. Объяснять что-либо отцу было бессмысленно. Упоминать имя Софии взрывоопасно. Тем более говорить, что это ее подарок. Выход был лишь один. Выдернуть частичку сестринской любви из отцовских, не понимающих рук, и убежать. Он потянул подарочное издание на себя, одновременно изогнувшись, пытаясь поднырнуть под руку Виктора. Виктор же, разъярившийся от такого упрямства, с силой рванул тонкую книгу на себя. Она не разорвалась, бумага была прочной, но оказалась в руках у Виктора. Мальчик в ужасе уставился на него уже предчувствуя, что произойдет дальше. Какие-то секунды Виктор сверлил несчастного глазами, потом медленно отодвинул каменный экран, швырнул книгу в огонь и с ухмылкой посмотрел на сына. Если бы тот уже был тем, кем стал, если бы он был абсорбентом, он бы, конечно, заставил Виктора об этом пожалеть. Но он был просто маленьким мальчиком, у которого беспомощно дрожала нижняя губа и у которого только что отняли и безжалостно уничтожили последнюю связь с дорогим ему человеком. Поэтому он просто стоял, стоял там в своей застиранной пижамке с вытертыми фигурками Микки Мауса, смотрел, как огонь в спешке давится, а под конец уже смакуют остатки подарка Софии и чувствовал, как по лицу у него текут слезы. «Господи, ну ты и убожество!» — скривился Виктор. Хотел что-то добавить, но услышал шум наверху. «Линда, о, Линда, Линда, что она там делала?» «Сиди тут тихо», — сказал Виктор. Взял из набора для камина, почти дизайнерского, выбранного вместе с Софией, Кочергу с очень удобной деревянной ручкой и пошел к лестнице. Обернулся на сына, тот все еще смотрел в камин, шмыгая носом. Подумал, как хорошо было бы закрыть этого сопляка в комнате и поджечь ее, так же, как его сраную книжку с картинками. Потом подумал, что не вынес бы его визгов. Прикрыл дверь и стал подниматься по лестнице. Виктор открыл дверь и встал на пороге комнаты жены, В глазах его вспыхнул недобрый огонек, предвестник черной язвы, которую София всеми силами старалась усмирить. Линда сидела в кресле, нога на ногу, и, укрывшись тонким пледом, читала дамский роман с вызывающей пестрой обложкой. Но смотрел он не на Линду, услышавшую скрип лестницы и теперь тщетно пытавшуюся скрыть вспыхнувший румянец, ее вечный спутник, когда она нервничала, а за нее. За спиной Линды, у стены, стоял старый черный чемодан с по краям кожей. Чемодан был застегнут, но застегнут явно наспех. Снизу, где встречались две молнии, торчал кусок розовой ткани. Виктор знал, что это платье Линды, то самое, в котором она была в день смерти Софии. «Далеко собралась», — спросил он. Линда уронила Томик на колени и посмотрела на мужа. Денег там не так уж много было, и хотя ты забрала их все, я не сержусь. Почти ласково сказал Виктор. Линду же эта ласковость на какое-то мгновение парализовала. Я? Нет, правда, уже не сержусь. Я не... Но вот это... Виктор кивнул на ее колени. Меня раздражает. Линда удивленно опустила глаза и вздрогнула, поняв, что он имеет в виду книгу. — Этой дряни я в своем доме не потерплю. Одна уже есть. Линда поняла, что он имеет в виду ее. Две — это уже перебор, особенно две в одной. Виктор шагнул к ней, и Линда в испуге вжалась в спинку кресла. «Сколько не учи тебя уму-разуму, ты не в состоянии хоть что-то усвоить!» Гросс жестом остановил жену, снова попытавшуюся что-то сказать. «Это не переставало меня огорчать, но у всякого терпения есть конец, верно?» Линда неотрывно смотрела на него потемневшими от страха глазами, и лицо ее выглядело еще глупее, чем обычно. Тупая, испуганная крольчиха, жирная тварь, воровка, вознамерившаяся безнаказанно сбежать. Что она собиралась делать потом? Ходить в розовых платьях и читать свои потаскушные романы в крикливых порочных обложках? Верно, я спрашиваю. Линда в испуге кивнула, чувствуя, что он ждет именно этого. Виктор снова посмотрел на чемодан, на книгу на коленях жены и на ее омебное лицо. Так вот я скажу тебе, это конец. Линда инстинктивно отвернулась и вытянула руки вперед, пытаясь защититься, когда Виктор резко наклонился к ней. Он швырнул жену на пол. Книга отлетела в сторону и с каким-то ватным шлепком приземлилась неподалеку. Линда же приземлилась гораздо громче, задев головой прикроватный столик. Со столика упал журнал МОД на который Виктор наступил, стараясь посильнее размахнуться. Он не думал о том, что не сможет, потому что знал, нет на свете такой вещи, которой бы он не смог. Но кроме как продолжать выносить этих бесхребетных паскуд, позоривших его фамилию и наедине с которыми его бросила предательница София, этого выносить он больше не мог. Размах получился неплохим. Кочерга описала дугу быстрее – чем Линда, пытающаяся отползти от мужа, поняла, что уже опоздала, быстрее даже, чем сам Виктор успел что-либо понять. Но к тому моменту, когда кочерга вмялась в череп взвизгнувшей и замершей Линды, проломив ей затылок, он уже понял. И понял, что ему это понравилось. Он опустился на колени, Перевернул жену и не переставал бить Линду по лицу, пока у него не устали мышцы. Убедившись, что все кончено, Виктор Гросс разжал руки, и кочерга звякнула об пол. Вытерев забрызганное кровью лицо, опадул платье Линды, Виктор задрал голову к потолку и с облегчением выдохнул. Язва прорвалась. Было совсем не больно, даже приятно. Только вот уборкой Виктор никогда не любил заниматься. Внезапно он почувствовал, что что-то не так, и обернулся. В дверном проеме комнаты Линды стоял его сын. Пальцы его вцепились в замызганного плюшевого динозаврика, которого он судорожно прижимал к груди. Взгляд же застыл на матери, лежащей на полу у кресла в луже крови. Отца, стоявшего на коленях возле нее, Он, кажется, вовсе не замечал. Виктор посмотрел на сына, на кочергу рядом с Линдой и снова на сына.